Обоняние. Древнейшая модальность. И слух и зрение настолько привычны нам людям, что не нужно напрягать воображение, чтобы представить себе мир инопланетян, наполненный визуальным и звуковым общением. Но ни звук, ни свет не являются древнейшими способами передачи сигналов на Земле. Исконный и древнейший канал коммуникации — тот, который нам крайне трудно вообразить в качестве эволюционной основы языка. Более того, чаще всего мы вообще его не замечаем. Этот канал коммуникации — обоняние. Животные чувствуют запах, причем очень хорошо. Даже у бактерий есть обоняние, если расширить это определение до естественных пределов, то есть восприятие химических соединений в окружающей среде. Уже древнейшие формы жизни должны были получить огромное преимущество от способности отслеживать концентрацию питательных веществ в воде вокруг себя и вместо того, чтобы тыкаться вслепую, развили способность следовать чутью. Пусть у них еще и не было носов, которыми можно нюхать в буквальном смысле слова. Как и в случае со зрением, едва лишь у организмов разовьется механизм восприятия чего-либо значимого в окружающей среде, света, пищи. Этот механизм можно приспособить для обмена сигналами, что и произошло, безусловно, на очень раннем этапе истории земной жизни. Даже взаимодействие между клетками в организме осуществляется с помощью химических сигналов. Так что химическая коммуникация в самом широком смысле возникла по крайней мере с появлением многоклеточной жизни, а возможно даже 3,5 миллиарда лет назад. В наши дни химические сигналы распространены всюду во всем животном царстве. Так почему же не существует химического языка как полноценного средства общения? Почему мы не пишем стихи запахами? Является ли этот неожиданный факт отсутствия высокоразвитой химической коммуникации всего лишь случайностью, обусловленной историей природы и эволюции на Земле? Или следует ожидать, что на любой другой планете, куда мы прилетим, тоже не окажется Шекспиров, пишущих шедевры с помощью метеоризма? Идея языка, основанного на запахах, может показаться нелепой, поскольку вы, возможно, считаете, что различных запахов химических соединений просто недостаточно для того, чтобы передать огромное разнообразие понятий, представленных в нашем языке словами. Однако это заблуждение. Даже при небольшом количестве различных запахов число возможных комбинаций огромно. Установлено, что наши, не бог весть какие носы, располагают рецепторами, чувствительными к 400 различным химическим соединениям. Собаки различают 800, а крысы до 1200. Следовательно, теоретически мы способны различить около 10 в 120 степени комбинации химических раздражителей, что намного превышает число атомов во всей Вселенной. При наличии 400 различных обонятельных рецепторов, каждый из которых можно включать и выключать, получается 2 в 400 степени различных комбинаций, или около 2,5, помноженных на 10 в 120 степени. Атомов в наблюдаемой Вселенной всего около 10 в 82 степени. Хотя из этого не обязательно следует, что мы способны сознательно отличить любую возможную комбинацию запахов от другой, но можно, по крайней мере, теоретически утверждать, что химическая модальность обладает сложностью, достаточной для передачи информации на таком уровне, который ассоциируется у нас с языком. Подобно тому, как улитка в нашем ухе разделяет звук на частотные компоненты, Каждый из 400 обонятельных рецепторов в носу посылает отдельное сообщение обонятельной луковице мозга, которая интегрирует их в ощущение запаха. Достаточно беглого сравнения принципов работы улитки и обонятельной луковицы, чтобы убедиться, с точки зрения строения нервной системы, нет никаких оснований считать, будто язык запахов в принципе невозможен. Чемпионы по сложному химическому общению на Земле, разумеется, насекомые. Они используют запахи для привлечения брачных партнеров, для того, чтобы узнавать собратьев по колонии, чтобы отмечать дорогу к пище и подавать сигнал тревоги в случае появления врага. Зачастую, даже когда известно, что используется лишь сравнительно небольшое число химических соединений, скажем, два десятка, Оказывается, что близкородственные виды насекомых сочетают эти соединения немного по-разному, так что послание одного вида нельзя спутать с посланиями другого. Однако, как и в случае с другими модальностями, химическое восприятие должно отвечать определенным физическим требованиям, чтобы стать потенциальным каналом сложной коммуникации. Скорость света и звука высока, чего нельзя сказать о химическом сигнале. Вспышка светлячка доходит до адресата мгновенно, а стрекотание сверчка с задержкой в 1-2 секунды. В любом масштабе крупнее нескольких сантиметров скорость распространения химических сигналов от источника в сотни, а то и в тысячи раз меньше. Хотя скорость запаха практически невозможно измерить, обычно верно следующее. Скорость пассивной диффузии намного ниже, чем если запах разносится ветром. А значит, следует полагать, что абсолютным верхним пределом скорости запаха должна быть скорость ветра. Она обычно порядка 10 метров в секунду. Сравните со скоростью звука, которая составляет 340 метров в секунду. Предположим, вы ожидаете, что ветер донесет похучее сообщение к вам от отправителя через дорогу. Если день ветреный сильный ветер, 6 баллов по шкале Бафорта, примерно 13 метров в секунду, то вам повезет, и вы получите его через 1-2 секунды. Но тихим летним вечером, штиль, 0 по шкале Бафорта, скорость ветра до 0,2 метров в секунду. Вам придется ждать минуту, а то и больше, пока сообщение до вас дойдет. Разумеется, на планете, где постоянно дуют сильные устойчивые ветры, обмен химическими сигналами мог бы обеспечить скоростной канал коммуникации. К сожалению, это был бы исключительно односторонний канал. Попробуйте-ка ответить своему партнеру по общению, отправляя пахучий сигнал против штормового ветра. Наивная идея ускорить химическую коммуникацию с помощью ветра влечет за собой и другие проблемы. Когда воздух равномерно течет над ровной поверхностью, он обычно движется по прямой, и запахи могут непосредственно доходить от своего источника до животного, воспринимающего их. Но если скорость ветра возрастает или местность пересеченная, Воздух разбивается на мелкие вихри и в конце концов превращается в хаотичный шквал ветровых потоков, постоянно меняющих направление. Любая изысканная комбинация различных запахов, источники которых, возможно, намеренно размещены в разных точках, чтобы придать сложному сигналу тонкие нюансы, в конечном итоге смешается и приобретет однородность, как капля пищевого красителя в тесте для кекса. Необходимость разделять эти химические сигналы и одновременно распространять их в среде может стать решающим ограничением для эволюции химического языка. Любым инопланетянам, пытающимся построить технологическую цивилизацию по учебникам, написанным запахами, Придётся попросту ограничиться общением на коротких расстояниях, на которых запахи не смешиваются. Разве что это будут очень маленькие инопланетяне. Электричество, язык жизни. Теперь оставим уютные и привычные нам миры зрения, звука и запаха, чтобы углубиться в мир модальности, столь экзотической для нас, что нам вообще сложно представить, как животные, обладающие этим почти фантастическим чувством, воспринимают мир. В первую очередь, это невероятные электрические рыбы Африки и Южной Америки. Если существуют земные виды, способные дать нам радикально иное представление о возможных коммуникативных системах инопланетян, то очевидно, это именно они. Электричество – безусловная основа земной жизни. Всему живому необходимо запасать энергию и перемещать ее внутри организма. На Земле это всегда, без исключений, осуществляется благодаря перемещению электрического заряда, положительного или отрицательного, внутри клетки и между клетками. Заряды взаимодействуют между собой с определенной силой. Одинаковые заряды отталкиваются, противоположные притягиваются. Поэтому для прохождения заряда сквозь электрическое поле нужна энергия, как при движении массы сквозь гравитационное поле. Представьте себе, что вы толкаете машину в гору. Можно, конечно, дать разгуляться фантазии, воображая, что на иных планетах может возникнуть жизнь, использующая для хранения энергии какое-то другое поле, может быть, даже гравитационное. Но при нынешнем знании физических законов такие гипотезы не кажутся убедительными. В действительности гравитация не очень мощная сила она ощутима только для очень крупных объектов. Так или иначе, на Земле «жизнь» означает электричество. Если все живое генерирует электричество, то рано или поздно у какой-либо формы жизни разовьется способность его улавливать, чтобы охотиться на другие организмы и поедать их. Электрорецепция – То есть способность воспринимать электрические поля широко распространена у множества различных видов рыб, в том числе акул, но также встречается у амфибий, например, саламандр, и, как ни странно, у некоторых млекопитающих, таких как утка-нос, который выслеживает добычу, улавливая электрические признаки присутствия живых существ в мутной отыла речной воде. Учитывая, что в воде обитает множество хищников с электрорецепторами, целенаправленное использование электрических сигналов в целях коммуникации может показаться рискованной затеей. Однако у некоторых видов рыб, в особенности южноамериканских нажителок и африканских слонорылов, развелись специализированные электрические органы, генерирующие в водной среде сложные переменные электрические поля. Специализированные клетки, электроциты, действуют как стопка из кнопочных батареек. Каждая генерирует небольшое напряжение, но если соединить их последовательно, можно получить достаточно мощный сигнал. Так как электроциты происходят из мышечных клеток, у которых самый высокий уровень электрической активности в организме, что рыба способна очень точно управлять своей электрической активностью, подобно тому, как вы умеете точно управлять своей речью с помощью мускулов гортани и языка. Естественно, у этих рыб, так же, как и у их врагов, например, акул, развелись и электрорецепторы, специализированные клетки, улавливающие электрическое поле в окружающей среде. Электрические рыбы используют создаваемые ими электрические поля в двух целях. Во-первых, они умеют ориентироваться в окружающей среде, улавливая возмущения электрического поля, вызванные как живыми, так и неживыми объектами. Например, когда они приближаются к камню, характер электрического поля вокруг них слегка меняется, и мозг воспринимает это во многом так же, как мы воспринимаем объекты, улавливая свет. Каким удивительным должно быть видится мир через возмущение электрических полей? Этот вид чувственного восприятия мы не в силах понять напрямую, хотя, наверное, ради развлечения можно сконструировать симулятор, преобразующий возмущение электрических полей в зрительные сигналы. Однако особый интерес для нас представляет то, каким образом рыбы используют электрические поля для коммуникации. Хотя представители африканских и американских видов рыб кодируют информацию, передаваемую электрическими сигналами, несколько по-разному, основной принцип у них одинаков. Электрическое поле целенаправленно изменяется или моделируется, и ему придается характерный ритм. Легкие различия в периодичности или последовательности волн помогают рыбам определить вид особи, ее пол, даже социальный статус и место в иерархии. В темных, мутных и листых водах тропических рек зрение практически бесполезно, и данный сложный механизм восприятия окружающего мира и общения с другими представителями своего вида кажется идеальным. Безусловно, потенциальная сложность электрических сигналов достаточно высока, чтобы они могли стать основой для высокоразвитого языка. Электрические поля распространяются быстро, и местоположение того, кто посылает сигнал, установить легко, что неудивительно, ведь известно, что рыбы также используют свои поля, чтобы обходить неподвижные объекты. Наконец, форма сигнала — Чисто теоретически, поскольку неясно, умеют ли рыбы ее менять. Могла быть промодулирована с помощью волн различной длины, чтобы сигналы преодолевали естественные препятствия среды и коммуникация была успешной на достаточных расстояниях. Больше, чем у электрических рыб, у которых коммуникативная дистанция составляет всего несколько метров. В целом электрический канал коммуникации представляется идеальной модальностью для эволюции языка. Однако достоверно известно, что ни одна электрическая рыба не обладает языком, и что еще больше настораживает, эти два семейства рыб единственные, у кого вообще имеется развитая система электрической коммуникации почему общение с помощью электрических сигналов не получило большего распространения и развития в животном мире? Не свидетельствует ли наличие на Земле подобного рода барьеров для такой коммуникации, сравнимой с телепатией, о том, что обитатели иных миров, как и мы, вряд ли изъясняются на языке электричества? Существуют, очевидно, две причины, по которым на Земле очень мало видов с такой высокоразвитой системой, как у этих рыб, позволяющей посылать и обнаруживать электрические сигналы. Во-первых, это весьма дорогостоящее эволюционное решение с точки зрения как возникновения, так и дальнейшего развития. Генерирование мощных электрических сигналов требует больших затрат энергии, а немалый объем мозга животного должен быть отведен для расшифровки и интерпретации сложных сигналов, полученных от множества электрорецепторов. Короче говоря, электрическое общение, по-видимому, может возникнуть лишь под очень сильным эволюционным давлением, по сути, когда у животных нет иного выбора. Аналогичным образом у летучих мышей развелась эхолокация, Еще один по-настоящему полезный трюк, потому что иначе они не могли бы занять свою нишу, как обитатели пещер, вылетающие кормиться только по ночам. Поэтому электрические рыбы напоминают механика, которому вы платите за ремонт машины. У него есть специализированные инструменты для решения специфических проблем. Эти инструменты могли бы быть полезными и вам, если бы они у вас уже были. Но покупать их самому овчинка-выделки не стоит. Вторая причина, по которой общение с помощью электрических сигналов не столь распространено, связана с физическими ограничениями. Электрические поля существуют в материалах, которые не обладают как слишком высокой проводимостью, так и слишком хорошими изоляционными свойствами. Поэтому ни металл, ни воздух не годятся для этой цели. Хотя на нашей планете не так уж часто встречаются металлические среды, воздуха у нас хватает, и животные, обитающие вне воды, не смогли бы поддерживать постоянные электрические поля, как те, с помощью которых электрические рыбы воспринимают окружающие предметы. Как мы уже убедились на примерах других модальностей, эволюция надстраивает сложные решения поверх простых, Берет сенсорные системы типа зрения, слуха и обоняния и приспосабливает их для коммуникации. Если электрорецепция не работает на суше, там не возникнет и электрическая коммуникация. Любопытно, что некоторые наземные животные, такие как ехидна, которые все же используют электрорецепцию, нашли очень специфические эволюционные решения этой проблемы. Например, покрыть свой электрочувствительный клюв большим количеством проводящей слизи. Но эти примеры, вероятно, слишком немногочисленны и разрозненны, чтобы могло появиться такое коммуникативное новшество. Поэтому на нашей планете общение с помощью электричества либо неосуществимо на суше, либо нецелесообразно, когда вода достаточно прозрачная, чтобы пользоваться другими органами чувств. Развитие электрической коммуникации следует ожидать на такой планете, на которой в океанах царит полная темнота. А поскольку даже в нашей Солнечной системе существует как минимум два подобных мира, спутники Сатурна, Титан и Энцелад, подобные среды могут встречаться достаточно часто. Мы не можем быть уверены, что учли все возможные коммуникативные модальности, которые потенциально могли бы передавать сложную информацию. Некоторые из них, например, передача информации магнитным способом, попросту не наблюдаются у животных на Земле. Поэтому нам трудно судить о том, что могло бы или не могло послужить толчком к их эволюции. Другие теоретически рассматривались философами или фантастами и на бумаге выглядят вполне правдоподобно. В романе Фрейда Хойла «Черное облако» потоки ионизированного газа служат для обмена информацией между распределенными органами космического существа величиной в миллионы километров. Выдвигать умозрительные гипотезы, пусть даже и полезные, не то чтобы совсем легко, но не обременительно, так как не требует доказательств. В этом разделе мы убедились, что эволюция на нашей планете с присущим ей богатством и разнообразием освоила не только те модальности, которые представляются нам очевидными кандидатурами на роль основы языка, но чуть ли не все коммуникативные стратегии, возможные в земных условиях. Даже если чужая планета резко отличается от Земли по составу атмосферы, температуре и давлению, а также по химическим элементам и их соединениям, из которых состоит поверхность, мы, по крайней мере, можем опираться на исследования адаптации животных на Земле, чтобы делать выводы о том, какие способы общения могут или не могут использовать обитатели других планет. В темном подземном мире, например, в океанах под ледяной поверхностью Энцелада, может полностью отсутствовать свет, а значит, не возникнет зрение, и безглазые существа могут развить полноценную и богатую коммуникативную систему с использованием одного только звука. Напротив, у обитателей разреженной марсианской атмосферы звуковое общение далеко не лучший выбор. Как мы убедились, рассматривая различные способы движения в предыдущем разделе, наша Земля — это эволюционный полигон для испытания довольно ограниченного количества реально осуществимых решений, допускаемых законами физики. Инопланетяне, живущие в мире без света, будут посылать звуковые сигналы, как летучие мыши и дельфины, а обитатели безоблачного неба сверкать друг для друга всеми цветами радуги. Если инопланетный мир по своим физическим условиям в целом подобен нашему, там, скорее всего, на нас обрушится такая же лавина стимулов разных модальностей, с какой мы сталкиваемся во время прогулки по земному. Лесу. Раздел 6 Интеллект. Что бы это ни значило. Иногда мой пес подмигивает мне. Он просто сидит, спокойно глядит на меня, а затем раз и подмигнул. Я украдкой оглядываюсь, не подсматривает ли кто, и подмигиваю в ответ. А что мне делать? Если он всего лишь автомат, робот, подчиняющийся инстинктам, с меня не убудет. Но если это не так? Что если он разумное, мыслящее существо, которое прекрасно все понимает и своим подмигиванием пытается мне сказать? Я умнее, чем полагают, и просто хочу проверить, догадываешься ли ты об этом. Подмигни мне в ответ, чтобы я понял, что ты знаешь мой секрет. Мало кто из нас действительно убежден, что наши питомцы способны на такие мысли, а многие даже скажут, что интеллект животных, если он у них вообще есть, не может сравниться с человеческим. Разве наши достижения, как личные, так и всей цивилизации в целом, и отсутствие подобных достижений у животных не свидетельствуют о качественном различии в наших когнитивных способностях? Мы умные. А они что, менее умные? На протяжении тысячелетий нас интересовали интеллект животных и его отличие от человеческого. Книги «Достаточно ли мы умны, чтобы судить об уме животных?» Франца де Вааля и «Что значит быть собакой» и другие открытия в области нейробиологии Грегори Бернса и «Так ли умны дельфины» Джастина Грегга, очень увлекательны и дают богатую пищу для размышлений об интеллекте животных. Но что является определяющим для интеллекта, если его вообще можно определить? Какие признаки мы должны обнаружить у любого организма на Земле и других планетах, чтобы уверенно заявить, да, это существо разумно? Этими признаками могут быть некие типы поведения или способности. А может быть, при определении интеллекта следует связать его с особым типом мозга или с тем, как программируется этот мозг? Однако, вас уже не должно удивлять, если я скажу, что самый интересный универсальный признак интеллекта — это его появление и развитие в ходе эволюции. В конце концов, именно сходные эволюционные механизмы будут определять ответ на вопрос, найдем ли мы общий язык с инопланетными соседями, когда встретимся с ними. Поиски приемлемого определения интеллекта имеют довольно непростую историю и некоторые попытки измерить интеллект в количественном отношении откровенно дурно пахнут. Люди использовали и используют якобы объективные критерии определения уровня интеллекта, чтобы заявить о своем превосходстве над другими людьми, особенно для того, чтобы принизить неугодные им расы, а также чтобы заявить об уникальности человека, отличающей его от других животных. Но нас интересует не столько определение интеллекта, сколько общие закономерности эволюции интеллекта на другой планете, а также то, насколько пути этой эволюции могут быть сходны с земными. Будут ли представители инопланетной технологически развитой цивилизации обладать узнаваемым для нас разумом? Или существует множество разных способов быть разумным и при этом изобрести радиотелескоп? Не ищем ли мы гуманоидный интеллект, и не его ли мы имеем в виду, когда говорим о разуме? Джастин Грег в своей книге «Так ли умны дельфины?» а dolphins really smart?» пишет, что определение интеллекта, наилучшим образом соответствующее нашему интуитивному представлению, согласно которому мухи глупые, а шимпанзе умные, таково. Интеллект — это мера того, насколько поведение существа соответствует поведению взрослого человека. Но не заведет ли нас подобное антропоцентричное определение в такие темные закоулки, что в будущем мы не воспримем инопланетян как своих собеседников, а то и вовсе пройдем мимо, не заметив их? Человеческий разум, безусловно, выглядит нетипичным для нашего мира, и на некоторые захватывающие вопросы до сих пор нет ответов, например, откуда берутся Эйнштейны и Моцарты. Но нам следует отбросить все эти частности, касающиеся людей и их уникального интеллекта, и вернуться к основным законам эволюции. Нам нужно понять, что общего у Моцарта и Эйнштейна с каждым из нас, И как это общее возникло в ходе нашей эволюции, хотя у наших предков этого не было, но был какой-то другой вид интеллекта, о котором нам также хотелось бы узнать. Чтобы увидеть человеческий интеллект в надлежащем контексте, нужно обратиться к миллионам других видов земных животных, каждый из которых по-своему умен. Было бы весьма наивно полагать, будто эволюция трудилась 3,5 миллиарда лет только для того, чтобы произвести на свет долгожданный плод, человеческий разум. Так можно ли найти такой подход к интеллекту, который был бы применим в отношении всех существ, от губки до человека, и описывал бы достаточно общий механизм, действующий и на других планетах? Если не проводить сравнений между видами, существующими на нашей планете, мы не сможем установить по-настоящему универсальные признаки интеллекта, которые понадобятся нам, чтобы делать прогнозы по поводу разума у обитателей иных планет. Но прежде чем мы поставим вопрос, что такое интеллект, необходимо задуматься о том, зачем он существует. В своей основе интеллект связан с решением проблем, и это логично, поскольку способность животного решать проблемы, с которыми оно сталкивается, признак, который, очевидно, мог бы поддерживаться отбором. В любом мире хватает проблем. Запасы энергии ограничены, так же как пространство и время. Расчитать как лучше всего использовать эти ограниченные ресурсы, проблема. А способность справляться с подобными проблемами может дать одной особе преимущество над другими. Например, амеба направляется к питательным веществам, ориентируясь на максимальную их концентрацию, скользя влево, если концентрация пищи выше слева, или вправо, если едой больше пахнет справа. Многим покажется, что подводить столь примитивное поведение под определение интеллекта — явная натяжка, Конечно, амебы никоим образом не мыслят, у них просто нет мыслительного устройства вроде мозга. Однако поведение амеб говорит об их способности к тонкому развлечению внешних сигналов. Существо, еще более примитивное, чем амеба, могло бы следовать еще более примитивному правилу. Двигайся вперед, ешь все, что попадается на пути, никуда не сворачивай. Но амеба внесла усовершенствование. Вперед не обязательно лучший маршрут, ведь пища может оказаться и позади. Мир, в конце концов, непредсказуем. Одноклеточный организм дожидается, пока не ощутит концентрацию питательных веществ и уже тогда определяет, в каком направлении двигаться. Этот вид разумности, как и большинство типов разумного поведения животных, да и человека тоже, можно объяснить, не прибегая к таким понятиям, как мысли или мыслительный процесс. Предсказание свойств окружающего мира, по-видимому, во многом и есть та цель, с которой животные используют умственные способности. Нападет ли на меня этот лев или он слишком далеко? Не пора ли улетать зимовать на юг, раз дни становятся короче? Интересно, будет ли этот самец хорошим отцом моим детенышам? По-видимому, неизменная функция всякого интеллекта — способность отчасти сглаживать непредсказуемость Вселенной. Мы, люди, необычайно продвинулись в этом. Выйдет ли этот космический зонт на орбиту Юпитера? Будет ли Вселенная вечно расширяться или схлопнется? Могу ли я угрожать ядерным оружием и не отвечать за последствия? Одно популярное определение человеческого разума гласит, что мы обладаем способностью строить у себя в голове модели Вселенной и предсказывать, что произойдет при различных возможных сценариях. Философ Дэниел деннет выстраивает весьма четкую и полезную иерархию разных типов предсказательной силы в своей книге Типы ума, происхождение сознания, «kinds of minds», «towards an understanding of consciousness». Мы умеем управлять мысленными симуляциями, проверяя возможные решения проблем реального мира, но избегая рисков, связанных с их проверкой в реальной жизни. Безусловно, у нас есть очень специфическая способность, позволяющая проделать это, и такой способности, вероятно, не хватает большинству животных. Но как именно не хватает? Количественно или качественно? Наш интеллект просто более развит, чем у них, или фундаментально отличается? Прежде всего отметим, что наш интеллект, как и интеллект других животных, это своего рода прогностическая машина а мозг — средство прогнозирования. Поэтому конкретная эволюционная траектория, по которой пойдет интеллект, во многом зависит от того, что именно живое существо пытается предвидеть. Нас может интересовать, убежит ли от нас добыча, убежим ли мы сами от хищников, И так как мы живем в мире движущихся визуальных объектов, наш мозг создает внутреннюю картину того, как эти объекты движутся в реальном мире. Электрическая рыба, о которой шла речь в предыдущем разделе, живет в мире, совершенно не похожем на наш, и обладает совершенно иным знанием о том, как интерпретировать и предсказывать поведение объектов. Неуловимые изменения электрического поля вокруг ее тела можно соотносить с положением и движением объектов. Но если бы мы смогли понять, как воспринимает мир электрическая рыба, а мы этого, увы, не понимаем, то, вероятно, само ее представление о пространственных отношениях между объектами оказалось бы совсем иным, чем наше. Что уж говорить об инопланетянах, обитающих в чуждых нам сенсорных средах. Философ Томас Нагель в своей знаменитой статье «Каково быть летучей мышью?» предположил, что нам недостаточно пытаться вообразить, каким мир представляется летучей мыши. В самом лучшем случае мы получим лишь перевод чувственного опыта летучей мыши на человеческий язык. Понятные лишь летучей мыши аспекты этого опыта останутся для нас абсолютно недоступными. Подобное рассуждение внушает тревогу, поскольку предполагается, что возможны мириады типов разума, каждый из которых настолько фундаментально отличается от других, что между ними, по сути, нет ничего общего. Если мы даже не в силах представить, как работает ум летучей мыши, то, конечно, нет никакой надежды проникнуть и в сознание инопланетянина. На планете, где эволюция жизни протекала во тьме подлёдного океана, разумные существа явно будут обладать понятиями и представлениями, совершенно невообразимыми для нас. А мы, в свою очередь, не сможем объяснить им наши представления о закате и радуге. К счастью, изучение поведения животных за последние полвека позволило нам получить сведения, помогающие понять, что общего у нашего интеллекта с интеллектом всех прочих существ на планете. Интеллект животных, по-видимому, связан со способностью интегрировать информацию, полученную от органов чувств и различные предсказательные навыки, чтобы ориентироваться во внешнем мире и предвидеть его свойства. Но как это делается?